Глава 15. Поход по лабиринту. Я ползла в тесной трубе воздуховода, стараясь не думать о клаустрофобии. Лучше представлять себя заправской крысой, путешествующей по техническим шахтам улья. Порой настолько узким, что даже я с трудом протискивалась, иногда в панике задыхаясь, ощущая, что вот-вот застряну, но упорно лезла. и заворачивало под немыслимыми углами в следующий тоннель под руководством нашего невозмутимого худого навигатора Игла. Двигался наш маленький отряд так, чтобы самый крупный был позади, а то вдруг застрянет намертво. Поэтому стоило кому-то застопориться, меня кидало в дрожь. Ещё. Нет, нет, да память очень вовремя подкидывала кадры из фильмов ужасов. Вот нападёт какой-нибудь монстр за очередным поворотом или на другом уровне этого чудовищного лабиринта. Но мы ползли, иногда и плыли в неизвестных жидкостях, ведомые иглам. Одно успокаивало, не встречались даже роботы мегамозга. Он вообще, кажется, полностью отключился от меня. Такая пустота в душе образовалась, а в голове давящая, мрачная тишина. Откуда этот горький осадок внутри? Будто я его предала, и её грызение совести, ведь я спасаю нас. Противоречивые чувства грызли мозг и терзали душу. Чем дальше мы продвигались, тем чаще мне приходили совершенно дурацкие и наверняка наивные мысли, что Мегамозг сам помогал нам преодолевать сложный путь. Ведь в вейчейке разноцветных камней, где произошёл весь мой эмоциональный разговор о предстоящем пути, мужчина откровенно предупредили о нечеловеческих трудностях, которые нас дальше ожидают. Поэтому, помимо пока не ведомых мне технических приспособлений в ранцах за спиной, они запаслись внушительным запасом плазмы, чтобы растворять стены или иные преграды, ведь технические шахты и воздуховоды не везде взаимосвязаны. Часто изолированы, и, думаю, похожи это на московское метро с кучей кольцевых и диагональных линий и переходов. По ним можно блуждать хоть всю жизнь и не выбраться к цели. Конечно, нас свёл вполне, возможно, не менее умный и технологически продвинутый уникумыгл, но всё равно уж больно подозрительно легко и просто мы находили очередной переход или приемлемую для продвижения шахту, от чего невольно закрадывалось мерзкое чувство будущей подставы или смертельной ловушки. Вдруг чья-то рука легла мне на попу. Испуганно пискнув, я рефлекторно дёрнулась и тут же стукнулась шлемом о трубу. Что случилось? Сразу среагировала Ди с полши впереди. Я задел Ирину, признался Тинофей. Обернувшись, я попыталась взглядом выразить укор, но столкнулась в подсвеченном изнутри голубым светом шлеме с лукавыми глазами Тинофея. Он весело подмигнул мне и демонстративно подтолкнул, чтобы я ползла и не отвлекалась. Хей испугалась, возмущённо прошептала ему: "Прости, милая. Хотел помочь". Серьёзно сказал Тинафей и ещё более шкодливо улыбнулся. Ну да, наши переговоры слышали все, а его улыбку видела только я, тем более он её ещё и подсветил. Сначала неуместная веселье Тинафея удивила и вызвало лёгкое раздражение. Как можно в такой ситуации? А потом вдруг осознала, что недавний страх и чувство безнадёгии сбежали под тёплым насмешливым взглядом моего адмирала. Вот ведь «Настоящий мужчина. Руку можешь убрать», — сказала я ему, смущённо улыбаясь. «Ты, «Ты смешно пыхтишь». Устала, «Устала, наверное», — заботливо уточнил он. «Да, устала, кажется, до предела. Я не боец, не спортсмен. Мне было невероятно тяжело, но старалась не подавать виду. И надо бы поблагодарить Тенофея за то, что помогал справляться с подступающей паникой и старался разрядить обстановку». Но спустя минуту он снова мягко коснулся моего зада, но с явным сексуальным подтекстом. Потом опять и опять, и чем мой зад в плотном чёрном, чуть ли не резиновом костюме его так заинтересовал. Впереди меня пол садис. Вот его тыльная сторона меня совершенно не волновала. Но я отвлеклась от посягательств на мой фили, так как впереди забрезжил свет. Через минуту я в землении разглядывала буйство зелени сквозь выломанный воздушный фильтр в открытом люке, словно мы вернулись в сад Крушана. Потом Тинафей на тросе спустил меня к другим спутникам, и я осторожно уточнила у Адиса, который меня поймал и помог встать на ноги. Мы случайно не ошиблись направлением, а то ощущение, словно к вам в сад попали. Адис выглядел напряжённым и настороженным. Черты его лица заострились, будто он готовился к драке. Наконец, с рычанием он шагнул в лес, предупредив: "Нет, не ошиблись. Будьте в боевой готовности. Есть. Я ощущаю манаце агрессии и опасности". Митрани собернулся и на полумгновение, развернув к нам киберэкран своего навороченного девайса, подтвердил слова Адеса: "Мы не сбились с пути". Следуя за своими инопланетянами, я в который раз убедилась, что Игл незаменимый навигатор в нашем походе. Почти как мегамозг, всё знает и чётко прокладывает курс. С одной стороны, немного обидно, что друзья и наши союзники за моей спиной хорошо подготовились, да так что я ни о чём не заподозрила или не хотела подозревать. С другой, моя неосоведомлённость и полное доверие к близким позволили нам преодолеть большую часть смертельно опасного пути по безопасному коридору, созданному мегамозгом. Поэтому прочь глупой обиды. Под ногами немного непривычно шуршали, хрустели, пахли растенияя. вместо привычного пола и стен зелёная трава и высокие мощные деревья с огромными пурпурно-коричневыми листьями стремящимися опять-таки ни к бескрайнему небу, залитому солнцем или усыпанному звёздами, а к светившемуся мягким зеленоватым светом потолку. Но всё равно эта ячейка оказалась необозримо огромной. Похоже, здесь и уровней нет, как у нас и внутренних стен. как если бы абсолютно свободное пространство полностью захватили растения. Может это флорасклад или кислородная ферма, вслух подумала я задрав голову, рассматривая лес, похожий на тропический. Стволы деревьев и выступающие из земли корни покрывал зелёный мох. Зелёный мир, и дышалось бы здесь, наверное, хорошо. Но снять шлем мне не позволил Тинафей, правда, пояснив, что здесьний воздух отличается от привычного нам и даже более того, токсичен. Странно и тревожно было. Вот вроде не видно и не слышно ни одного живого существа, птичек или кого-нибудь другого, только существа, похожие на бабочек, порхали среди листвы. Но ощущение, словно лес живой и следит за мной тысячами глаз. Моя команда шла, настороженно зыркая по сторонам, в боевой готовности держа руку на оружии. Адис топил меня в своих эмоциях, остро ощущал опасность, отчего по спине бежали испуганные мурашки, и страшно было переспрашивать, куда же мы попали и к кому. Хотя и так чувствуется. У них одни предположения и пока явно нет твёрдой уверенности. Мы шли и шли. а возможные монстры не спешили появляться, позволяя нам пересекать этот дивный тропический лес. Правда, порой приходилось перебираться через странные валуны и старательно ступать по покрытым хом камням, чтобы не соскользнуть. В какой-то момент я буквально на попе съехала с огромного валуна и чуть и не въехала в терновый куст. Обогнула и выбралась к очередному могучему дереву-гиганту с необъятным стволом с занятной кроной – будто кто-то специально выводил на нём плавные геометрические узоры я поддалась порыву и подняла руку потрогать дерево провести по необычным заманчивым рисункам осторожная прозвучало глухое предупреждение тинафея похоже здесь все умерли никого нет с грустью и сожалением ответила я продолжив стоять с протянутой рукой сомневаюсь не согласился со мной фиранец Хорошее место долго не пустует. Какие высокие деревья, наверное, им по 1000 лет, восхитилась я. Всю же коснувшийся ствола, покрытого толстым слоем мягкого на ощупь мха, вдруг меня дёрнуло током. Я уже и забыла это ощущение электрического удара и тихо охнула, удивлённо глядя на руку в защитной перчатке. Следом ещё более неожиданно зашевелился мох, медленно разошёлся в стороны, позволяя увидеть в лесном сумраке узкое лицо с голубыми блестящими глазами. Его обрамляли волосы, похожие больше на сухие ветви, переплетённые как птичье гнездо. Лицо шевельнулось. Я отметила на нём изумрудные губы и выдохнула, восхищаясь какой-то неземной и нечеловеческой красотой этого дивного лика. Какая прелесть! Сказала, не думая, под впечатлением от чудесного обитателя леса. «Назад!» – раздался жёсткий приказ Игла. Одновременно Тенофей метнулся ко мне, затолкал себе за спину и выставил перед собой посох. Медленно, без резких движений, отошёл на несколько шагов от дерева, из которого медленно вылезало существо, очень похожее на древесного человека. Кажется, женского пола. слишком тонкие и изящные черты лица, даже с учётом вороньего гнезда на голове. Непропорционально длинные руки и ноги, торс, будто сам по себе цвел, покрыт яркими пурпурными лепестками. И эти нереальные голубые глаза, которые в общем зеленоватом освещении светились подобно галогеновым лампочкам. Это ичейка Адрианов, сухо уведомил Насыл, чем очень сильно напомнил мегамозга в начале нашего знакомства. «Опасные, разумные, негуманоидные жители планеты Дри. Хищники питаются живой плотью». «Негуманоидные?» – удивлённо переспросил Адис. «Да, они ближе к Флоре, чем к Фауне». «Надо обойти её», – предложила я. «Не выйдет», – сказал Тенофей. «Их, их много?» – согласился с ним Адис, который, оказывается, смотрел вверх, туда, откуда за нами наблюдали другие дрианы, эти загадочные инопланетяне. "Может, сказать им, что мы не собираемся нападать?" хрипло шипнула я. Мне всё ещё не верилось, что такие удивительные создания, пусть и хищники, могут быть агрессивными, но уточнение иглы про их плотоядность свербело на краешке сознания, отчего нервишки начали шалить. Тем более напряжение уже разлилось в воздухе. "Бесполезно", только и успел ответить Тэдис, потому что первое существо выползло из мха и пронзительно закричало. Я чуть не заорала от ужаса. У него вместо человеческих зубов оказался ряд острых, похожих на акульи. В следующий миг Дриана бросилась на меня. Точнее, на нас. Ещё точнее, на Тенофея, закрывшего меня собой. Но была тут же отброшена коротким точным ударом. Похоже, мой защитник пока не собирался убивать, отбивался. Ловко крутанул посох, раскрыл щит и выставил перед собой. Я не могу. К нам плавно скользнули Адис и Игл, тоже создавая защитные энергетические щиты. Мы словно в коконе спрятались. Эх, вот только сверху у нас брешь образовалась, чем и попытались воспользоваться нападавшие. Техтиноф и пришлось сбивать травматическими энергетическими выстрелами. Мы синхронно продвигались вглубь леса, успевая смотреть себе под ноги. Обитатели ячейки преследовали нас, прыгая по ветвям и скользя в траве. На обезьян похоже, В сердцах высказалась я. Они плодоядные, поэтому здесь нет живонности, заметил Игл, усугубив и так гнетущую атмосферу. Я напомнила о правиле проживания в улье. Но у них же тоже есть столовая. Видимо, рацион им не в полной мере подходит, предположила Адис. Видите, лес гниёт. Я попыталась выглянуть из-за высокого плеча Тинафея, чтобы посмотреть, куда указал Адис. О! -о, -о. Лес, по которому мы пробивались боем, вдруг перешёл в гнилое болото. Сухие мёртвые деревья покрывал густой, но серый пожухлый мох, и что примечательно, на этих деревьях не было дрианов. Они передвигались исключительно по живым исполинам. "Стойте, не стреляйте", закричал Намадис, когда ещё одна подбитая дриана упала практически ему под ноги и затихла. Распахнутые голубые глаза лесной жительницы утратили внутренний свет. Я остро чувствовала, как больно на душе Рушайнину. Он крикнул: "Хватит смертей! Не видите, они тоже вымирают. Я попробую договориться с ними". "Бесполезно, они не поймут", равнодушно возразил Иггль. Я поддержала Адиса. "Мне тоже притела смерть жевых существ. Пусть опасные, но они не звали к себе гостей. Они плеенники, как и мы, и тоже умирают. И самый настоящий живой лес тоже гибнет". Видеть это было морально тяжело. Адис решительно выступив вперёд, встал перед дрианами. Я буду говорить с ними ментально, на уровне эмоций. Пусть мы разумны, но чувство самосохранения есть у всех. Тем временем лесные жители собирались вокруг нас большой стаей, прислушиваясь исколя зубы. Даже сквозь защитные скафандры я ощущал их голод, сосущее, грызущее их нутро чувство, ничем не унять. они в ярости, голодные. Пусть у лис набжейт их необходимой белковой пищи, но адисправ этого недостаточно. Как мегамозг предупреждал, если новые поселенцы теряют душу, помимо преференций, теряют и шанс выжить, ведь получают лишь самое необходимое, чтобы влачить жалкое существование и бороться за выживание с соседями, нападать, убивать, крамсать и жрать других. А дружбы и взаимопомощи в этом случае подумают единицы. Как же нам повезло с соседями. Я прижалась к Тинафею, наблюдая за Рушанином. Он выставил перед собой щиты и издал гортанный низкий звук. Я заслушалась, ощущая, как волнами расходятся от Рушанина эмоции дикой беспросветной тоски, боли потерь, чёрная тьма безысходности и смерти. Уткнулась в Тинафея в рукав, пытаясь отстраниться от чужих эмоций. Боже, сколько более тоски носит в себе Рушанин мне было настолько горько, что я с трудом сдерживала рыдания потом поворачивая голову, оглядывая несколько десятков собравшихся дрианов, Адис начал медленно раскачиваться, напоминая змею, даже и что-то шелестел. Пугающее и завораживающее зрелище творилось возле медленно черневшего трупа Дрианы. Из меня словно силы и чувство выкачивали. Я цеплялась и цеплялась за Тинафея, как за спасательный круг в океане боли и горя. Он развернул меня к себе, крепко обнял, укрывая своим теплом, как плотным коконом. Я судорожно вздохнула, запрокинув голову, заглядывая ему в глаза, чтобы хоть чуть-чуть насладиться их теплым светом, нежностью, что сразу же согрела мою душу. Как же мне нужна его забота. Он сам, весь Осторожно обернувшись, я продолжила наблюдать за танцем эмоций Адиса. Уже сумев абстрагироваться под защитой Фиранса, Дрианы, захваченные гипнотическим трансом, качались на волнах необычной музыки, голоса Адиса. Монотонный звук прерывался и вновь возвращался, как прибрежная волна. Даже нашей команде было сложно противостоять его влиянию. Тинофей хмурился, похоже, переживая не лучшие моменты своей жизни. Мы стояли грустными истуканами, забыв, что перед нами опасные хищники. Казалось, только Игл оставался хладнокровным, бесстрастным и собранным. По его глазам мне было трудно что-то определить, да он и не смотрел ни на кого, уткнувшись в девайс. Вдруг новая волна эмоций Адиса отмыла меня светлой радостью и надеждой. Игл кивнул нам с Тенофеем и приказал жестом продолжать движение, задал направление». Шаг за шагом, без резких движений мы отступали. Адрианы толпой надвигались на нас, но уже не нападали, будучи полностью во власти Адиса. Он будто бы раскачивал их на качелях, не давая ни на микро слабиться. Мы двигались к дальней стене. Всё больше чёрных деревьев оказывались на нашем пути. Было жутковато и печально. Зелёное царство оставалось позади. Некоторые адрианы стали оглядываться назад, отставать. поворачивать обратно, а некоторые шли вперёд, внимая ему Цем Адиса. Он дарил им надежду на будущее, обещал тепло, спокойствие, но тут же отнимал, когда кто-то из Дрианов начинал шипеть на нас и искалить острые зубы. Так мы добрались до стены. Большая часть Дрианов отстала, не выдержав тоску по дому Адиса. Они наблюдали за нами с высоты зелёных исполинов. Игл включил магнитные присоски на перчатках и кивнул нам следовать за ним. Я растерялась. Тинаф и присел передо мной на курточке, приказывая забраться ему на плечи. Высота стены выбора не оставила. Забравшись на проверенного и надёжного фиранца, как в детстве на папу, даже восторженная и испуганно ухнулая, когда мой конь полес вверх, Адис, ещё контролировавший Идриана, стремительно приближался к нам. Так как мой адмирал ловко карабкался по стене к иглу, который уже нашёл вход в очередную шахту. Ей иногда ещё смущалось обниматься стена ФМ, которого про себя ласково называла Тимофеем или Тимошей. Сердце грела его забота. Рядом с ним невольно ощущала себя очень нужной, ранимой и трепетной, любое его касание или внимание и я вспыхивала как спичка. Даже плевать было, что в тесном тоннеле нас могут поджидать опасности. И вообще, пошло оно всё в космос, когда Тимошина ладонь в весьма собственническом жести легла на мою талию. Вскоре Адис тоже забрался в лаз. Мы втроём уставились на игла в ожидании указаний, в какую сторону на очередной чёртовой развилке ползти. И снова бесконечные тоннели. Я потеряла ощущение тяжёлой, но такой надёжной ладони Тимофея на своей талии. И невольно обернулась к нему просто убедиться, что он рядом. Наверное, я приобрела зависимость. Осознала, насколько сильно нуждаюсь в нём. «Мне нужен этот мужчина. Мой мужчина. Я его женщина. Только его». Эти мысли, как встревоженные птицы, внезапно возникли в голове, пережив очередную опасность, понимая, что был на волосок от смерти и неизвестно, сколько ещё будет таких вот встреч с иными и чуждыми. К тому же, незабываемое действо Адиса что-то растревожило во мне, сломало. Я больше не хочу испытывать ту кромешную тоску, грусть и боль одиночества. Хочу быть любимой всегда. Опять нервно обернулась к Тинафею, внушительная фигура которого полностью заслонила проём. Он буквально протискивался следом за мной. Родной мой, любимый, тот самый, кого подарила мне судьба. Для меня это абсолютно очевидно. Что-то случилось, Ирина, тихо прозвучал заботливый вопрос в динамике шлема. Сокровенное на всех вываливать не хотелось, как и врать, поэтому шутливо ляпнула: "Ты так и будешь вечно позади меня ползти". "Конечно, Конечно я, я же должен защищать это... самое ценное", невозмутимо ответил мой адмирал, огладив меня чуть пониже поясницы. "Тинафый!" грозно шикнула я. Ади, ползущий впереди, тихонечко рассмеялся, явно догадавшись о, может, и ощутив происходящее. Что сразу подтвердил: "Знаешь, Ирина, я, я влюбился в твои эмоции". "Эмоции это слабость", поделился мнением Мыгал. "Все беды от эмоций. Сейчас нам поможет только холодный рассудок". Дальше мы ползли молча. Я сбилась со счёта, как долго Если мы успешно закончим эту операцию, тёмные бесконечные лабиринты Улья до конца жизни будут сниться мне в кошмарах. Я не жаловалась на усталость. Нельзя было подводить столько страдающего народа и в первую очередь мою команду. Наверняка они и так чувствовали, что я выбилась из сил. Паротьена Фей откровенно подталкивала меня вперёд, чтобы я не отставала. И когда услышала от Иглы, что мы добрались до очередной ключевой ячейки, то чуть не рухнула от радости. Ещё меня терзал сильный голод, но признаться в этом было неловко. Загадочное голубоватое освещение проникло в открытый люк, и я не сразу поверила своим глазам, отмечая характерные блики света. Это что, бассейн? И попыталась разглядеть хоть что-то ещё кроме воды, но всюду, куда ни бросала взгляд, была вода. Воздушная прослойка лишь несколько метров от водяной глади до потолка. Огромное пространство, до противоположной стены, наверное, километра, не меньше. Я посмотрела вправо, влево, водоём походил на широкую безбрежную реку, которая где-то там, у горизонта, уходила за поворот. Вероятно, эта ячейка не разделена этажами, и вода едва заметно течёт по искусственному руслу, чтобы не застаивалась. Интересно, кто здесь обитает? Это водная ячейка. Нам повезло, что здесь есть полноценная воздушная прослойка, пояснил Тинафей, осматриваясь и обдумывая, как преодолеть эту преграду. Здесь обитают три объекта, в своей излюбленной манере добавил Игл, глядя в коммуникатор. Если им выделена отдельная ячейка, значит, они разумные, осторожно уточнила Я, а потом предположила: какие-нибудь хвостатые гуманоиды с жабрами, как у нас русалки? Русалки, переспросил Тинофей. Пришлось коротко описать ему этот персонаж из русских сказок. У нас есть фантастические волшебные рассказы про амфибии, точнее, необычных людей, живущих под водой. Как вы примерно, только вместо ног у них рыбий хвост. "Я для тебя русалка", удивился Тинофей. "Нет, конечно", развеселилась я. "Они выдумка, а ты настоящий. Считается, русалки холодные, пахнут рыбой". А ты очень тёплый и вкусно пахнешь. Последняя добавила совсем тихо, но всё равно наши спутники слышали. Давайте не отвлекаться. Привычно осадил меня зануда Иглов. Я мысленно хмыкнула, вспомнив голливудские фильмы про серых человечков. Теперь я понимаю, почему мы инопланетян не любим. За вот эти их характерные черты: высокомерие и хладнокровие. Видимо, я была настолько эмоционально громкой, что Адис тихо посмеивался. От него не прозвучало ни одного упрёка, зато пришла тёплая волна веселья. "Нам нужна вон та стена, где у потолка фильтр расположен", указал Игг на левую стену. "Хорошо, что не на противоположную, до которой расстояние было огромным". Это обнадежило. "Метров 300-500, я прикинул расстояние. Предлагаю натянуть трос. Надеюсь, его хватит и переправиться по нему", предложил Тинафей. только придётся передвигаться по одному, двоих трос не выдержит. Согласен, отозвался Игл. Мы с Адисом кивнули, причём я ещё и не доумевала, каким образом мы его натягивать-то будем. Мой взгляд невольно притягивала мерцающая голубоватая вода. Всё пыталась разглядеть в ней хоть что-то чистое и даже прозрачное, но дна не видно. Это же какой глубины, чья невообразимая Хочу сразу сказать, я плохо плаваю, глухо призналась я. Это неважно. Мы поможем. Помни, я с тобой. Тимофей погладил меня по спине, не позволив подняться панике. Я с интересом наблюдала, как мои воины доставали из ранца, что всю дорогу мешались в тоннелях за гадачную штуковину. Оказалось, это весьма полезная штуковина, вернее, устройство. Трос, напоминающий толстую при толстую леску. двустороннее крепление и ещё движок, который доставит объект куда надо. Первое крепление установили на стену рядом со мной. Затем под мой придушенный: "Ой, Тинофей выстрелил из какой-то очередной штуковины". Несколько мучительных мгновений неизвестности, и трос закреплён на противоположной стене рядом с фильтром. Я в который раз поразилась его навыкам. Он всё делал так легко, умело и ловко. Чем вызывал не только уважение, но и восхищение. Я больше и больше влюблялась в своего мужчину. Сканер обнаружил живые объекты. «Пока они на глубине, но двигаются», — сообщил нам Игл, прежде чем закрепиться на тросе. И, легко оттолкнувшись под противное жужжение движка этого необычного и такого компактного лифта, укатил вдаль. «Спасибо ему, дужки». Я в страхе уставилась на воду, выискивая опасность и нервно поглядывала на трос. Никогда не испытывала себя в альпинизме, и высоты вроде не боялась, но тут неожиданно поняла, что весь путь меня страховал Тинафей, а сейчас придётся самой справляться. "Адис, готов? готов?" спросил Тинафей, когда Игл преодолел большую часть пути. "Готов", рушанил, защёлкнул карабин с пояса костюма на тросе. Оттолкнулся и полетел к Иглу. Затем Тенофей занялся мной. Было откровенно страшно. Дыхание стало частым и шумным, как у загнанной лошади. Видимо, уловив мой страх, точнее услышав, Адис предложил. «Ирина, я... если я... страшно, закрой глаза и дай всё сделать с техники. Мы тебя здесь поймаем». Какой же он понимающий и душевный. Настоящий друг. «Спасибо». От чистого сердца поблагодарила я, смущенно оглядываясь на Тенофея. Небояше, мягко улыбнулся он. Через силу я выдавила: "Постараюсь. Давайте быстрее". Я почувствовал эмоции местных обитателей, они и они меня беспокоят. Поторопил на садис. Они начали подниматься с глубины. Подлил масло в огонь моего страха игла. Тинафей сам прикрепил меня к тросу и без лишних слов вытолкнул из люка, заставив судорожно вцепиться в крепление. "Быстрее", хлестнул по ушам голос Игла. Жужжание механизма я слышала очень чётко как и взволнованный голос Садиса они близко я ощутимо испытывают голод и злость сразу стреляйте приказал Тинафей я не выдержала посмотрела на воду и завязала моя тень летела над водой а прямо под ней поднимаясь из глубины параллельным курсом неслась другая огромная чёрная и до чёртиков пугающая формой и размером походившая на кита Я лишь на мгновение опередила эту махину, чуть отъехав вперёд, когда его огромная пасть раскрылась над водой, кошмарной, тёмной, клыкастой бездной. Чёрный монстр вынырнул, заревел и, окатив меня волной, снова ушёл в воду. Теперь я была прямо над ним и точно не успею убраться прочь. Каким-то краешком сознания, затопленного ужасом, я услышала голоса и заметила, что монстр содрогнулся и не напал снова. У него на боку появилась рана. Это меня и спасло. Неужели мои стреляли? В следующий момент я подавилась собственным слипом облегчения, потому что рядом вынурнул, как айсберг перед Титаником, ещё один монстр. Двинув меня, подкинул в воздух, сменив моё положение с горизонтального на вертикальное и вырвав крепление из рук. Вниз я летела с диким воплем, размахивая руками. «Меня сейчас сожрут». «А-а-а-а!» Пасть с острыми клыками нацелилась на меня, но и так до предела натянутый трос резко дёрнул меня назад, буквально выдёргивая из страшной пасти. Я едва успела инстинктивно поджать ноги. Движение по тросу продолжалось, правда, из-за перепити и с прыжками очень медленно, какими-то рывками соскрежетом. Я молила механизм не ломаться, унести меня из этого ада. Но трос дрогнул и жужжание прекратилось. А я остановилась, не преодолев 2/3 пути. Выстрелы летели в монстров один за другим. Их тела покрывались ранами, словно язвами. Вода становилась мутной, серо-синей. Кажется, мне что-то кричали, а я в ужасе глядела на круживших подо мной тварей и выла на одной истеричной ноте. Дальше ситуация ещё больше усложнилась. Я подавилась собственным воем, когда заметила поднимающуюся из глубины третью чёрную спину. Опять по мою душу, в синафеи, трос не выдержит двоих, крикнул Адис. Одновременно с ним я взмолилась: "Вытащите меня отсюда, пожалуйста". Глядя, как два кита прикрыли собой третьего, я поняла, выстрелами его не достать. Мне кажется, где-то в глубине души я уже смирилась с тем, что погибло. Выхода нет. Но вдруг ощутила вибрацию троса. Затем буквально столкнулась с головой добравшегося ко мне Тенофея. Причём, в отличие от меня, он не только висел на тросе, но и стрелял по китам из двух бластеров. «Где мои мозги?» «У меня же тоже есть оружие». Я сняла посох с пояса, но руки так сильно трясли, что уронила его, успев включить защитное поле. «Но чудеса случаются». Посох с активированным защитным энергетическим щитом упал прямо на монстра, который в этот момент, раззавив пасть, подбирался к нам. Посох на несколько мгновений отвлёк его от нас. Пришлось избавляться от несъедобной штуки, но не вывел его из строя полностью. За это время Тинаф и подхватил меня под мышки и прицепил карабином к своему укреплению. У меня сердце где-то в горле колотилось, но получилось отстегнуть второй бластер и почти прицельно выстрелить. В следующий миг мы скользнули по тросу вдвоём под пугающий скрежет работающего на грани движка. Адис был прав. Мы уже почти добрались до стены, когда трос затрещал. Тинафэи громко выругавшись, крепко прижал меня к себе. Он успел выстрелить в стену, пытаясь закрепить там новый трос, но мы полетели вниз. Я испуганно зажмурилась, когда мы погрузились в воду, и не видела, лишь ощущала движение Тинафэи. Кажется, он отстегнул нас от основного троса. А дальше уже запасной резко выдернул нас из воды. Рывок заставил меня наклонить голову вперёд и посмотреть вниз. Я задохнулась очередным визгом мама. Прямо под нами набирала скорость для финального броска одна из тварей. Ади с Иглом стрелять в неё не могли, опасались попасть в нас. У Бируки и Тинафея заняты мною и тросом, который тащит нас вверх к клюку и спасению. Я трусливо вцепилась в Тинафея. Нас выручила скорость. монстр с протёженным воем упал в воду, подняв миллиарды брызг, а мы, зависнув напротив люка на безопасном расстоянии, оглянувшись, провожали его взглядом. В голубой мути неподалёку от нас кружили три чудовища. Мы только чудом спаслись. В них остались лишь инстинкты: убивать и защищать своих, с болью и грустью сказала Адис. Их осталось трое: два самца и самка. «Я пытался ментально успокоить их, но разум в них спит. Хозяйничают только голод, ярость и ненависть». «Улей для многих стал адом», – каркнула я сорванным голосом. «Ирина, хватайся за люк и лезь внутрь», – сказал Тенофей, пытаясь расцепить мои руки на свои шеи. «Я не чувствовала онемевших, сведённых судорогой пальцев, да и ног тоже». Жалобно призналась, позорно хныкая от беспомощности и стуча зубами. «Прости». Я не могу. Пришлось ему забираться в люк прямо со мной. Ничего страшного, родная. Всё Сейчас нормально. Сейчас пройдёт, тихонько шептал Тинафей, удерживая свой вес на локтях, чтобы не раздавить меня. Адис тоже успокаивал и с искренним сочувствием осторожно разминал мне руки и ноги. Ты женщина. Никто не думал, что ты готова к подобному ужасам. Давай, маленькая, всё закончилось. крепловатой голости нафея бархатом прошёлся по моим натянутым нервам я честно старалась рожать пальцы но только слёзы навернулись на глаза не закончилось остался один переход сообщил игл я мысленно возмутилась как же он бесит чурбан бесчувственный меня тут чуть не сожрали успокаивают а он 5 минуточек не даёт отдохнуть тем не менее от злости кровь даже в ушах зашумела Я расцепила пальцы и нервно хихикнула, осознав, что Тинафей с Адисом могли бы ещё долго приводить меня в чувство и делать массаж. А вот холодные рассудительные нетраницы разом подвиг. Я поблагодарила всех помощников: "Спасибо вам". И осторожно, чувствуя, как трясутся поджилки, стала выбираться из-под Тинафейя, который сверкал жёлтыми глазами в тёмной шахте и улыбался. Я даже засмотрелась. А потом поняла, что наша поза весьма компрометирующая, ведь совсем недавно мы лежали в кровати вот так же. Даже захотелось вернуться в тот миг спокойствия, неги и умиротворения. «Надо повторить», — выпалила я, смело подмигнув Тенофею, «ведь он наверняка думал о том же, что и я». «Обязательно». «И не раз», — тихо ответил он и послал мне воздушный поцелуй. «Жаль, шлем мешал нам по-настоящему прикоснуться губами». Любовь, любовь. Прошелестел в наушниках весёлый голос Адиса, а Иггол опять высказался о ряде эмоций. Правда, в процессе движения в этот раз ползти почти не пришлось. Иггол негромко выругался, неожиданно для себя столкнувшись с преградой. Здесь слишком узко, мы не пролезем. Возвращаемся, спросила я. Хотя, если честно, обратно к водяным монстрам в пасть ну очень не хотелось. Нет, здесь есть ячейка, удобная для перехода к прямому тоннелю до сердца улья, отозвался Игл после секундной заминки. Он выстраивал маршрут, Адис подсказывал, наконец Тинафей утвердил и дал задний ход. Сдавать задним оказалось проблематично, но Тинафей уверенно направлял меня. Я же лезла, выставив руку перед собой, чтобы уворачиваться от ботинок и филиа Адиса. Тот хихикал, а Тинафей просил меня не лапать посторонних мужчин. Я, заразившись их весельем, отвечала, что он сам куда попал отличится. Такой весёлой каракатицей мы вернулись к нужному проходу. А вот когда его открыли, нам стало не до веселья. Я в диком ужасе прошептала: "Что это такое?" Очередная ячейка была заполнена летающими медузами, которые плыли прямо в воздухе, сверкая молниями. Мой оживший кошмар. Я всю жизнь бьюсь током. И вот сейчас нам придётся пройти через грызовое облако Медуз. Всё пространство вокруг, как и предыдущий бассейн, не было поделено на уровни или разделяющие стены. Хотя, конечно, может, мы и не рассмотрели, ведь в воздухе висел серый туман, в котором вспыхивали молнии всё чаще и чаще. Кто бы сомневался, что жители этой ячейки тоже не рады незваным гостям. Костюм нас защитит. Думаю, нам ничего особенного не угрожает. поделился своими ощущениями Адис. Если бы он почувствовал опасность, обязательно предупредил. Здесь не место жалости и сантиментам. Первым спустился к медузам Игго. К нему тут же подлетел маленький электрический разгусток, похожий на шаровую молнию. Мы замерли, а искрящийся шарик, словно солнечный лучик, выпустил и коснулся им локтя Нетранца. Я уже было испугалась, но в этот момент раздался знакомый до боли треск электричества, и малыш отлетел в сторону. Небольная обернулся ко мне и гал. Я более спокойно полезла вниз. За мной остальные. Тинафейс прыгнул рядом, внимательно рассматривая летающие объекты, и уточнил у нашего всезнайки и спокойствие, только спокойствие. Они, Они тоже разумные. разумные. Нетранец был максимально краток. вкнув толстым коротким пальцем куда-то в туман да нам туда я поделилась своими наблюдениями вы заметили чем ближе к сердцу улья тем ячейки больше похожи на огромные вальеры ни стен ни уровней одно большое пространство им не нужны стены другая форма жизни ответил ладис и вдруг настороженно поднял голову я тоже почувствовала опасность Она густела, собираясь в воздухе с сильным напряжением, проникая через костюм. По коже побежали мурашки, волосы буквально шевелились, вставая дыбом. Что-то «Не, не так, так. передёрнул плечами Тинофей, встав ко мне вплотную и положив руку мне на плечо. Да, они посчитали нас опасными, сделал выводы Адис. Почему? Я испугалась, что именно из-за меня, моей повышенной статичности. Может, из-за этого Недоумённо спросил Игглки, внув на ту самую первую медузу, походившую на искрящийся шарик, маленькую, но упорно преследовавшую и безуспешно пытавшуюся ужалить его. Иггл пальцем отогнал от тебя медузёнка, и сразу же вокруг нас уплотнился круг из остальных, только огромных и явно куда более опасных обитателей. Дальше я лишь успела прижаться к Тинафею. В нас залпом понеслись молнии. От силы удара нас разметало в разные стороны, но Тинофей, умудрённый печальным опытом, за долю секунды до удара успел прижать к себе и закрыть собой. Мы отлетели и упали вместе. Затем я, вполне удобно лёжа на нём, смотрела на также разлетевшихся мидус. Странно, некоторые из них потускнели, словно о по панем тоже прилично шандорахнула, а может, и банально разрядились, кто знает. Осторожно перевернувшись, я ощупала Тинофея, который лежал подо мной, неожиданно довольный и улыбался. И тихо, недоверчиво спросила: "Ты цел? Приятно, когда ты беспокоишься обо мне". Я невольно улыбнулась. "Тебе случайно в голову молния не повредила?" "Нет, спасибо, что спросила, милая". Улыбка Тимофея стала ещё шире. "Если вам интересно, с нами тоже всё нормально". На смешливый голос Адиса вклинился в наше воркование. Мы всей командой дружно поднялись и вспомнили Местерова добрым словом. Отличный костюмчик и нам сделал. Затем я, выдвинувшись вперёд всей своей сутью, энергетикой и эмоциями, обратилась к обитателям ячейки, на всякий случай и вслух. Мы вам не враги. Помогите нам. У них нет слуха. Вряд ли они слышат тебя, отозвался Игл. Звуки «Это вибрация». Я старалась говорить мягко, дружелюбно, душевно. «Похоже, они ощутили твой эмоциональный посыл». Добавил Адис, указывая на медуз, которые неожиданно образовали для нас коридор. «Вот видишь, Игл, будь добрее, и тебе зачтётся. А то тыкаешь пальцами, обижаешь мелких. Я бы на твоём месте хотя бы извинилась», – тихонечко посоветовала я. «Не получится. Они ощущают эмоции, а у него их нет». Поэтому, кстати, шли его врагом. Эмоции зло. Вы меня не переубедите в обратном, сухо и бесстрастно ответил Игл. Как показывает практика, без эмоций тоже опасно, не согласилась я. У каждого народа своя правда. У нас, у землян, эмоции важны, и точка. Пока мы шли по коридору, созданному такими необычными электрическими существами, казалось торжественно провожавшими нас из своей ячейки, я пыталась извиниться за Игл. Скорее всего, к нему малыш приставал. Наверное, любопытствовал, что за живое бесчувственное создание объявилось. Тинафей вёл меня за руку, а я любовалась настоящим волшебством. Запрокинув голову, таращилась на энергетические изгустки, восхищалась их необычностью и красотой и вдруг поняла: не боюсь. Заметила, что медузы электрическими разрядами общаются друг с другом, разговаривают. Мне даже слышилась музыка. гудело, отзывалось где-то внутри меня, словно медузы издавали её для меня, для нас. Пребывая в таком лирическом настроении, я ощущала себя как на прогулке, на романтическом свидании с любимым, ловила его золотистый лукавый взгляд, радуясь, что мои чувства взаимны. Да, вселенная настолько многогранна и многолика, что дух захватывало от величия бытия. Покидать электрических медуз не хотелось. Эта передышка мне была нужна. Ещё хотелось есть, о чём и намекнула моим более выносливым товарищам. Сейчас в туннеле поедим, внял мне нетранец и неожиданно ворчливо добавил. Небольшой перерыв требуется всем. Мне восстановить работу коммуникатора надо. Энергоблок вырубило ударом тока. Я удивлённо посмотрела на него. Неужели это Иггл ворчит? Скорее мы оказались в новом тоннеле, где буквально рухнули на полоту усталости. Но я рада была, прислонившись к плечу любимого, включить систему жизнеобеспечения и выбрать режим питания. Пищевая трубка откнулась мне в губы, и я с удовольствием потянула безвкусную питательную смесь. Осталось три коридора, и мы будем у цели. Минут через 5 сообщил Игл. Надо торопиться, зачем-то подгонял на садис. Да я и сама понимала, что надо. Чем быстрее дойдём до цели, тем быстрее разберёмся с проблемой.